Как ни старался офицер убедить Бартоломео, что нельзя пройти к первому консулу без заранее поданного письменного прошения об аудиенции, Пембо требовал, чтобы дежурный во что бы то ни стало доложил о нем Бонапарту. Сославшись на строгую инструкцию, офицер наотрез отказался подчиниться приказаниям странного просителя. Бартоломео бросил грозный взгляд на начальника караула и, видимо, решил возложить на него всю ответственность за печальные последствия этого отказа. Затем молча резким движением скрестил руки на груди и занял позицию под портиком, который соединяет двор и сад Тюэльрийского дворца. Случай обычной верой и правдой служит тем, кто чего-нибудь сильно желает. Едва только Бартоломео уселся на каменной тумбе подле входа в Тюэльри, как подъехала карета. Из нее вышел Люсьен Бонапарт, в ту пору министр внутренних дел. «А, Люсьяно, как мне повезло, что я тебя встретил!» воскликнул Пембо. Обращение на корсиканском наречии остановило Люсьена у самого входа в портик. Он взглянул на своего соотечественника и узнал его. По первому же слову Пембо Ему на ухо, он повел корсиканца к Бонапарту. В кабинете первого консула находились Мюрат, Лан и Раб. С появлением Люсьена в сопровождении человека столь странного вида, как Пембо, беседа прервалась. Взяв Наполеона за руку, Люсьен отвел его в амбразуру окна. Переговорив с братом, первый консул жестом отослал присутствовавших из кабинета. Мюрат и Лан повиновались. Желая остаться, раб сделал вид, что ничего не заметил. И только после настойчивого требования Бонапарта адъютант нехотя удалился. Но услышав шаги в приемной, первый консул внезапно распахнул дверь и застал раба у стены, отделявшей эту приемную от кабинета. Тебе стало быть неугодно меня понимать, сказал первый консул. Мне нужно остаться наедине с моим земляком. Он корсиканец, ответил адъютант Наполеона. Я слишком мало доверяю людям этого сорта, чтобы, невольно усмехнувшись, первый консул взял своего верного офицера за плечи и мягко выпроводил его. Итак... «Зачем ты здесь, мой славный Бартоломео?» Спросил первый консул Упембо. «Чтобы просить у тебя приюта и защиты, если ты истинный корсиканец». Резким тоном ответил Бартоломео. «Какое несчастье привело тебя в изгнание? Ведь там, на родине, ты был самым богатым, самым... Я убил всех порта». Глухо ответил корсиканец, сдвинув брови. Первый консул в изумлении отшатнулся. «Уж не хочешь ли ты меня выдать?» Вскричал Бартоломео, мрачно глядя на Бонапарта. «Знаешь ли ты, что на Корсике, нас Спембо, осталось еще четверо?» Схватив своего земляка за плечо, Люсьен встряхнул его. «Ты, кажется, явился сюда, чтобы угрожать спасителю Франции?» — гневно сказал он. Бонапарт знаком остановил Люсьена, и он умолк. Затем, взглянув на Пембо, Наполеон спросил. «За что же ты убил всех порта?» «Когда Барбантии нас помирили?» — ответил корсиканец. Мы заключили дружбу спорта. На следующий день после того, как мы утопили в вине нашу старую свару, я уехал по делу в Бастию. Они же остались еще погостить у меня. И тогда они сожгли мою усадьбу в Лонгоне, убили сына Григория, дочь Джиневра и жена избежали их рук. Они ходили утром к причастию, их спасла Дева Мария. Вернувшись из Бастии, я не нашел моего дома. Я бродил вокруг, не зная, что попираю ногами свое пепелище. Вдруг я споткнулся от то тела. Это был Григорьево.